У него были тонкие белые руки. Он носил высокие воротнички и разноцветные галстуки. Он был членом партии много лет, но арестован не был ни разу. Так-то кармилец, продолжал Арсений Иваныч, ласково похлопывая Волобуева по плечу. Расскажу я вам случай. Помню, было это в 1877 году. Нет, постойте, Он задумался, нет, не в семьдесят седьмом, а в семьдесят восьмом. Он не успел окончить рассказ, как заколыхалась тяжелая занавеска и без доклада раскрылась дверь. Вошел молодой человек лет двадцати шести, громадного роста, с кудрявую черную бородой и со множеством глубоких рябин на лице и молча остановился. Одет он был в синюю грубого сукна поддёвку. Его можно было принять за приказчика, артельщика, молодого старообрядца купца, но никак не за революционера. Это был Глебов, легендарный Володя, знаменитый на Волге своей отчаянной отвагой. Влабуев мельком взглянул на нового гостя и потупись вышел из комнаты. Володя небрежно кивнул головой, И село окна под лигипсовой статуей Венеры Милосской. Арсений Иванович кашлянул. Что ж, начнём те кормильцы. И опять точно так же, как полгода назад, когда обсуждался вопрос о военном восстании, они заговорили в непоколебимой уверенности, что от их разговоров зависит, есть ли исход революции, то по крайней мере, её начало. Болotov слушал и с гневом ловил себя на злых, надменных, не свойственных ему мыслях. Неужели они не научились ещё? Думал он, не замечая, что вместо мы поставил разделяющее они. Неужели недовольно примера Давида? Неужели они не знают, что говорить об убийстве имеет право единственно тот, кто сам готов умереть, кто видел её? Он с беспокойством оглянулся на Глебова. Он слышал о нем, как о прямодушном и смелом революционере, и боялся теперь, что и он будет говорить бесконечно бесплодные речи. Но Володя, свесив на грудь лохматую черную, как у жука, голову и равнодушно закрыв глаза, казалось, дремал. Тогда Болотову захотелось громко сказать, сказать так, чтобы слышали все. Вся партия, все товарищи, что разговоры эти игрушки, и что от них ничего зависеть не может. Захотелось сказать, что если вспыхнет восстание, то только по воле тех, кто сам возьмёт в руки оружие, по воле тех беззаветных рабочих, которые не спросясь позволения, выстроят баррикады. Но он промолчал. Он предчувствовал что его не поймут и что доктор Берг непременно скажет те значительные слова, на которые не хватит духу ответить. Доктор Берг холодно спросил его: отрицает он влияние партии или нет? Если отрицает, то зачем состоит её членом? А если нет, то как может он относиться с пренебрежением к её директивам? Говорил Арсений Иванович, как всегда, веско, внушительно, роняя слова. Что греха таить, силы наши не собраны, а разбросаны, оружия мало, до сих пор войска не с нами, рабочие истомились. Объявить сейчас забастовку, значит, что кормильцы, то значит, значит призывать к революции, к восстанию всем миром. Но ну, а готовы ли мы? Эх, послушайте меня, старика. Ржаной хлебушка клячу дедушка обождать надо. Приезжал по весне тут один, как его, Давид или как. Машет руками, кричит: "В восстание, в полку в восстание!" И не послушался нас. Сукоризный, взглянув на болотово, упрекнул Арсений Иванович: Он считал болото виновником неудачи Давида. Что же вышло хорошего? И в остане это не было. И сам еле-еле ноги унёс. Я вот и думаю, обождать лучше мала донивка, чем велико до болота. Не время теперь в остане это делать. Надо терпеть, до весны потерпеть. Там видно будет, а пока что нельзя, нельзя и нельзя. Слова Арсения Ивановича были благоразумны и осторожны, но почему-то Болоту вказалось, что Арсений Иванович неправ, что в его рассуждениях скрыта тонкая, ему самому незаметная ложь. Он хотел говорить, но Володя предупредил его. Мне хотя поднявшись со стула, он точно с просоньем медленно обвёл всех глазами, усмехнулся зелёно-жёлтому галстуку доктора Берга и обращаясь к одномору Синию Ивановичу, начал громко по-московски растягивая слова: